Глава одиннадцатая. Цена последствий. Январь выдался непредсказуемым. Зимний холод внезапно сменился весенним теплом, и вместо снега шел проливной дождь. Ливень был настолько сильным, что дворники не справлялись с потоками воды, застилающими лобовое стекло. Черный тонированный автомобиль С-класса остановился у обочины заброшенного здания на окраине города. За его рулем сидел Роберт Стелфорд. Он посмотрел в боковое зеркало и увидел двух идущих к его машине людей. Капли дождя искажали их контуры, но Роберт знал, кто они. Спустя минуту они приблизились. Один из них открыл пассажирскую дверь для светловолосого мужчины, продолжая держать над ним зонт. Нагнувшись, блондин сел в салон автомобиля. На вид ему было около 25-27 лет. «Иди погуляй», — бросил он своему сопровождающему и закрыл за собой дверь. Первый мужчина, беззвучно кивнув, послушно исчез из зоны видимости. Светловолосый мужчина перевел взгляд на сидевшего за рулём Роберта Стелфорда, и самодовольная улыбка исказила его губы. Через мгновение он смахнул капли дождя с папки из кожи молодого оленя и положил ее на приборную панель. «Здесь то, что ты искал», — сказал он. Я ожидаю щедрое вознаграждения Назови сумму. Голос Роберта стал напряженным. Не все в этом мире исчисляется деньгами. С лица блондины не сползала саркастическая улыбка. Деньги, разве что мертвеца не оживят, все остальное в их власти, резко ответил Роберт. Так сколько ты хочешь. Весьма интересно слушать цитаты про власть от заместителя мэра. «Послушай, Ларри...» — Роберт не скрывал раздражения. «Давай ближе к делу. Что там с Майком Кригером?» «С ним поговорили? С его адвокатом тоже?» «Дело закроют за один день. За какого-то мелкого дилера мне пришлось отменить рейс в Лондон. Не думал, что ты будешь беспокоить меня по пустякам? Я ведь не звоню в приемную мэрии с просьбой сменить забор у соседнего дома. Он, кстати, смотрится неэстетично». Ларри был невысокого роста, с широкими плечами, на которые было накинуто антрацитовое пальто, Его руки скрывали кожаные перчатки. Ходили слухи, что до того, как стать криминальным авторитетом, Ларри снимал свои перчатки только тогда, когда мыл лезвие после близкого знакомства с тем, кто имел неудачу перейти ему дорогу, за что он и получил прозвище «Ларри-лезвие». Однако это все было в прошлом, Сейчас от Ларри несло больше обеспеченностью, чем опасностью. Но даже если стянуть с него вседорогущие шмотки, он бы все равно не избавился от умения достойно держать себя и от точенных уверенных жестов. Авторитет был в его крови наравне с эритроцитами. Ларри являлся главой крупной преступной организации. Несмотря на то, что его лицо с проницательными зелеными глазами частенько мелькало в криминальных новостях, Ларри общался с верхушками из правительства и мэрии на равных. Как никто другой, Ларри прекрасно знал, что слова «справедливость» и «власть» давно стали антонимами. Как никто другой, он прекрасно этому способствовал. «В жизни не поверил, что ты сделал жест доброй воли», и бескорыстно вытащил из дерьма моего сына». Роберт задержал тяжелый взгляд на Ларри. «Что ты хочешь взамен?» «Мне пока ничего не нужно от тебя», — Ларри прищурился. «Но за тобой будет висеть должок». Роберт отлично понимал, что удобнее руководить теми, кто тебе обязан. Он мог с лихвой оплатить услуги Ларри, но того не интересовали маленькие зеленые бумажки с изображением президента. Роберт не хотел числиться в должниках Ларри, поэтому, чтобы избежать этой участи, он решил достать давно припасённый козырь из рукава. — Ты знаешь, что у тебя воруют прямо под носом? — спросил Роберт, проследив за реакцией собеседника. — Недавно в одной из клиник арестовали медсестру. Вместо тяжёлых опиатов она давала больным обычный тейлинол. — Продолжай, — процедил Ларри и кожа на его перчатках слегка натянулась. От общественности скрыты реальные цифры, но мне известны настоящие данные. И если бы медсестра нарушила закон и продавала наркотики, она бы давно купила полгорода. В таких объемах мог продавать только руководитель клиники, а из простой работницы он сделал козла отпущения. Похоже, владелец клиники нагло ворует у тебя под носом и не делится. Это... «Достоверная информация?» — мрачно уточнил Ларри. «Абсолютно». Ларри горько усмехнулся. «Когда в твоем корабле плывут тысячи людей, при любом раскладе заведется крыса, и не каждому суждено ее поймать, чтобы придавить насмерть. Кстати, насчет твоего сына», — добавил Ларри, «в последнее время от него много проблем». Я сделаю вид, что не заметил, кто избил двух моих дилеров. Но недавно он выкинул нечто новое. Ларри хохотнул. «Что натворил Реймонд?» — взволнованно спросил Роберт. Реймонд хорошенько напугал одного дилера и разбил ему машину, а затем заставил его поджечь дом крупного продавца синтетических наркотиков под названием «Подруга смерти». Не знаю, зачем ему это было нужно. Ларри недовольно поморщился. Но это верхушка айсберга. Я знаю об этом. Роберт устало кивнул. Дело с поджогом досталось одному полицейскому, а тот, чертов принципиальный коп и не берет взяток. Я не знаю, что мне делать. Моему сыну в очередной раз грозит срок. Я постараюсь, чтобы дело с поджогом досталось другому копу, пообещал Ларри. А сейчас. «Советую отправить Реймонда куда-нибудь подальше из города, пока все не уляжется». С этими словами Ларри вышел из салона автомобиля, оставив Роберта один на один со своей яростью. Он был по-настоящему зол на Реймонда. С каких пор Роберт перестал иметь влияние на собственного сына? Почему Реймонд делал все в точности наоборот? Роберт завел мотор и, обогнув разрушенное здание, быстро поехал на другой конец города, где жил Рэймонд. «В этот раз Рэймонд не имеет права не послушаться», — подумал Роберт. «В противном случае мой сын окажется за решеткой, или его убьют наркоторговцы».